Глава 14. А сброшенных масках. Стихотворение, то самое стихотворение о любви, которое она просила зачитать пару месяцев назад. Это живление и не на шутку разыгравшегося воображения, Тая сначала пробежала глазами по строчкам, не вникая в суть, вылавливая в них отдельные слова. Ты тяжело в чувствах. Время превратилось в кисель, густой и нажористый. Следующие 20 секунд, пока перечитывало стихотворение, растянулись в вечность. Кисель внутри сворачивался в тугой комок предчувствия. Тая ждала открытого признания следом за стихом. Но его не было, только стихотворение. Почему не пишет больше ничего? думала Тая, кусая ногти. Внезапное, как гром среди ясного неба, сообщение от матери заставило её нахмуриться. Таиса, у меня есть важная новость. Нужно встретиться и поговорить. Гласило сообщение. Людмила обладала удивительной способностью писать и звонить в самый неподходящий момент. Та я поскорее вышла из чата с матерью, проигнорировав ее важную новость. Я начала гипнотизировать аватарку Данте, но он молчал. Или быть может ждал ее реакции. Телефон завибрировал. На экране вы светился номер матери. Тая поспешно сбросила вызов. Ты чего вылетела из комнаты как аж пареная. Дверь справа внезапно распахнулась, и в проеме появилась темноволосая голова Сони. Да что вам всем вдруг понадобилось от меня? В этот момент Тая воспринимала все сообщения, звонки и беседы как личную обиду, будто никто в целом мире, кроме Данты, не имел права здесь и сейчас набирать ее номер или пытаться заговорить. Голова, не ожидавшая такого грубого ответа, но за более чем полгода совместного проживания, привыкшая к перепадам тайкиного настроения, без лишних вопросов скрылась в комнате. Тая глубоко вдохнула, выдохнула и медленно опустилась по стене на корточки. Открыла диалог с Данте и написала: "Какое замечательное стихотворение! Я и подумать не могла, что ты второй Пушкин". Ответ пришёл незамедлительно этот секрет знаешь только ты а сущность поэта это ещё один твой секрет не ещё один а единственный и очень важный ты всё равно скоро узнаешь кто я узнает растерявшись тая впала в странное оцепенение всё вокруг будто погрузилось в туман разговоры в коридоре и из соседних комнат смешались в один сплошной шум которому приплетался воображаемый мужской голос. С тобой все в порядке? Сидишь на полу в коридоре одна. Наверное, прямо сейчас ее довольная физиономия выглядела крайне странно. А многие девушки, вероятно, даже рассмотрели бы в тае свое отражение. Влюбленная дурочка, которая улыбается и смущенно липечет, увидев понравившегося мальчика. Вон, даже ноги подкосились, что на пол села. Когда Тая подняла голову, рядом никого уже не было. Только где-то в дверях одной из комнат мелькнула знакомая фигура соседки по этажу. Тая поспешно ответила: "А кому посвящено стихотворение? Девушке, которая тебе очень нравится? И зачем я только спрашиваю? Сама же знаю ответ на вопрос, но хочется услышать от него". Наверное, думает, что я как глупая школьница. Так и есть школьница. Ещё и года не прошло, как выпустилась. Конечно, и всё без подробностей. Такой ответ её категорически не устраивал, а мастерски и аккуратно выуживать информацию она не умела. А как её зовут, не скажу. Тая закатила глаза. То ли Данта решил поиздеваться, то ли его возлюбленная его всеняна. Не Тогда непонятно совсем, с чего вдруг он прислал ей их отварение. Может, в самом деле подумал, что Тая обиделась из-за того, что не хочет поделиться своим творчеством. Смутило одно. Он ведь мог назвать любое имя, сказать, что это одногруппница, подруга или просто уклониться от ответа. Но прозвучало именно не скажу, словно не хочет, чтобы Тая раскусила его музу. Получается, это не Тая или же она её знает. Необходимо было что-то ответить, хотя бы для того, чтобы Данта не подумал, что она приняла близко к сердцу последнее сообщение и ищет разгадку. Тая нервно думала, что бы сказать, Но сморозило первое, что пришло в голову. Так хочется уже прогуляться без куртки или плаща. Что? Действительно, что за глупости я несу? Досадливо поморщилась Тая, но менять тему ещё раз было бы совсем нелепо. Ну, середина весны, апрель. Потеплело, конечно, но хочется уже летней погоды, долгих прогулок, красочного неба. Что ж, обещаю, скоро всё наладится. А откуда знаешь, ты синоптик? Лучше я твой дежурный по апрелю. Точно дежурный. Может, вахтёр или дневальный? Точно. Странно, что ты этого до сих пор не заметила. Либо отказываешься замечать. Та я почесала затылок, так и не поняв смысл, который Данто вложил в выражение дежурный по апрелю. Но ну, звучит красиво. И снова звонок, который заставил вздрогнуть. Опять она. Та я собралась с духом, Разговоры с матерью давались ей нелегко, и подняла трубку. "Слушаю", как можно спокойнее выдавила Тая, хотя внутри всё клокотало. "Таиса, дочь, как?" послышался в трубке непривычно сахарный голос матери. "Пока не родила. Коротко и по делу". Оборвала Тая последующий вопрос о том, как её дела. "Бабушка говорила, что говорила. Мы бы хотели, чтобы да ты что?" Вот так беспардонно перебивать ее было плохо. Отношения матери и дочери станут еще хуже. Но та и безумно хотелось ужалить побольнее, обидеть так, чтобы та рыдала, чтобы размазывала слезы на плече у своего жениха. Таис, ты ведешь себя как детем малое. А ты только и можешь названивать по телефону. Раздраженно повысила голос та. Зрелая девушка, а не даешь даже слова сказать. Мать уставшим голосом пожурила ее. И о чудо! На мгновение Тая даже кольнула совесть. Что если она и правда слишком жестока к матери? В мае у меня распись, и ты должна будешь приехать в Закс. Ты моя дочь в конце концов. Мать перешла от просьбы к приказу, а голос снова стал стальной. Уязвленная гордость избавила от всех колебаний. Тая буквально прокричала в трубку: "Должна!" С какой стати я должна ехать на твою свадьбу? Ты меня бросила, опять двадцать пять. Ты как попугай заладила одно и то же. Растердилась Людмила. Почему-то ты не вспоминаешь хорошие моменты, когда я была рядом. Как растила тебя, в школу уводила, куклы покупала. Этого не было. Все наши отношения ты сводишь только к одному. Матери так не делают. Ну а я сделала. Выпленила фразу мать, будто поперхнувшись словами. Та я не мела. Все чувства испарились, осталась одна боль. Хотелось куда-то бежать от этого разговора, и ноги сами понесли ее по лестнице вниз на первый этаж. Почему? Говори! решительно потребовала Тая. Из-за любви. Тихо и даже немного грустно сказала мать. Любви? А меня и сестру ты больше не любишь, получается? Что за глупости ты говоришь? Голос матери снова стал твердым и холодным. Делать что-то нужно от любви, а не из-за или для любви. Я ненавижу тебя. Ты слышишь? Слышишь меня? Уже орала Тая в трубку, пробегая мимо ошарашенной Тамары Львовны. Ответа не последовало. Зато от грохота, хлопнувшей в входной двери, казалось, содрогнулся весь вестибюль первого этажа. Тая выбежала на крыльцо, где тело сразу обдало холодом. Апрельские вечера обманчивы. Дождь уже закончился, и в воздухе парила приятная свежесть, от чего хотелось дышать полной грудью. То ли от обиды, то ли от ветра защепало глаза. Глупая, глупая девчонка. Нужно сдерживать свои эмоции. Так и стояла на пороге общежития, злая и раздражённая, ловя косые взгляды проходивших мимо студентов. Сзади хлопнула дверь, и чья-то рука легла на плечо. Если ты пришла меня пожалеть, не надо. Всё в порядке. Не оборачиваясь, опередила Тая опередила Таю Соню на долю секунды. Она чувствовала, что это была подруга. "Я знаю, что тебе плохо", аккуратно сказала Соня. "С чего ты взяла? Потому что твою ссору слышало всё общежитие. Но что бы ни происходило, я всегда буду на твоей стороне". Тая развернулась и крепко обняла подругу, чувствуя облегчение и невероятную радость за то, что Соня появилась в её жизни. "Я плохая, Соня". Вовсе нет, ты хороший человек. Кричать на собственную мать, да ещё и прилюдно. Это же какое нужно быть бездушной. Правильно, бабушка говорит, я жестокая. Ну, ты же только по отношению к ней такая строгая. Для меня ты самая лучшая подруга на свете. Соня тщательно подбирала слова, чтобы не задеть какую-нибудь другую струну души. Жестокая. Уже чуть тише выдавила из себя тая. Нежестокая, а очень смелая. Это ж ещё отважиться нужно так с матерью разговаривать. Правда? Конечно. Соня ласково погладила Таю по голове. Пойдём уже. Все разошлись по комнатам. Вопросов не будет. Полночь Тая лежала в постели и смотрела в окно. Обычно она спит всегда головой к нему, а тут, поскольку подушка после гостей уже лежала на противоположном от окна конце кровати, Тая поленилась её перекладывать и так и легла спать. В этом положении она видела лишь часть ночного неба, луну, фонарь и ветку дерева. Луна такая большая, а я маленькая. Хотя я тоже большая, но в сравнении с луной маленькая. Для матери я уже большая, а для папы я навсегда останусь маленькой. Предавали в самом деле её мать. Бабушка как-то сказала, что женщине неплохо быть одной, какой бы она ни была сильной и независимой личностью. Когда дети выросли, когда развелась или потеряла мужа, женщина не позволительно попытаться заполнить свою жизнь новым мужчиной. Только непонятно, почему тогда сама бабушка больше не вышла замуж после кончины деда. Вряд ли делала только в боязни связать жизнь с алкоголиком. Или быть может, таю задел тот факт, что мамин будущий супруг, пареньком самойльского возраста, вполне мог бы быть тайкиным молодым человеком. Но ведь история знает множество успешных союзов, когда женщина была старше мужчины. Да и бросила ли ее и Варю мать на самом деле? Да, она уехала в столицу, но под предлогом хорошо зарабатывать, чтобы обеспечить дочерей. Да, не закрутила роман с мужчиной, когда после смерти отца. Прошло совсем немного времени, но она не изменила, она нашла утешение в другом человеке. Да, она редко видеться с дочерями, но она пишет, звонит, и на каникулы забирает младшую в Минск. Как удобно, и на всё-то у неё припасены оправдания, подумала Тая. Или так модно сейчас? У Дантова он тоже одна отговорка, когда придёт время. Он говорит о близкой встрече, но на свидании не зовёт. А одна вещь еще и насторожила Таю. Сегодня днем Данта спросил, пойдет ли она на мистера. Этот вопрос поставил девушку в тупик. Почему спросил? Ни с того ни с сего. Тая сказала об этом Соне. Та авторитетно заявила, что на все сто процентов уверена, что спросил он об этом не просто так. Значит, что-то скрывает. И скорее всего Данта либо участник, либо каким-то образом себя выдаст на конкурсе. Соня посоветовала спросить, пойдёт ли он сам на мистера, прежде чем ответить на вопрос. Дантон написал, что не пойдёт на конкурс из-за большой занятости и не упустив возможность поумничать, сказал, что отвечать вопросом на вопрос некрасиво. И тогда миссис Марпл Аллиева вынесла вердикт: "Он совершенно точно там будет. Просто не хочет, чтобы его расстекретили преждевременно. Поэтому отвечай, что ты на конкурс не пойдёшь". А мы тем временем будем наблюдать из зрительного зала, посоветовала Соня. Рассудив, что доводы подруги логичны, Тая и написала, что изначально собиралась сходить поболеть за одногруппника, но внезапно появилось одно важное дело, из-за которого поход придётся отменить. Данте ответил, что ему жаль, что Тайка не попадёт на мистер, ведь праздники и конкурсы на журфаке всегда делаются с размахом. Но в этом жаль Тая не уловила и капли печали и сожаления. А значит, Соня оказалась права. Посмотрев ещё пару раз на луну за окном, на экран мобильного, в потолок, Тая наконец выбросила все мысли из головы и уснула.